обязан быть сильным, сильным духом. Тот, кому верят и в кого верят, тот, за кем идут, тот, кто на вершине. Но чем выше взбираются люди, тем больше у них появляется соблазнов или амбиций, порождающих спесивую самоуверенность, или приходит страх. Страх потерять то, чего достигли. Струны вибрируют, льется музыка, вроде бы прежняя, но при этом неуловимо другая. Мелодия становится чужой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 Вы слишком не похожи на остальных. Чизары еще раз перечитал сыдящееся на экране сообщение. Уважаемые господа, если вам о чем нибудь говорит имя Хасим Банум, свяжитесь со мной. Далее следовал номер незарегистрированного коммуникатора. В правом верхнем углу экрана висело окошко: Cent Yes No. Требовалось выбрать. Риск ещё какой?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 и повернулся, услышав пеликань, лежавшего на столе коммуникатора. «Да?» «Господин Дорадо?» «Да». «Это генерал Аль-Кади». «Сейчас не лучшее время для переговоров, генерал», – проворчал Дорадо. Чикамария хихикнула. «Аукцион начнёт с... «Я помню, что аукцион состоится завтра», – рявкнула Аль-Кади. «Я звоню вам, чтобы сообщить, что помимо денежного взноса мы добавим к предложению кое-что существенное».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 «Я всего лишь высказал предположение», — усмехнулся Аль-Кади. «Когда будете рассматривать результаты аукциона, вспомните, что мы увеличили свое предложение на одну жизнь». «Что делать? Что делать?» «Промолчать? Закрыть тему?» «Но в этом случае рабы могут подумать, что Камила ему действительно безразлично «А спросишь о ней, неладное заподозрит Каори?» «Камила — прекрасный музыкант», — произнес Вим.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 «Не волнуйся, Каори. Я знаю, что из этой мышеловки выберется только один». «Молодец!» Мамба отключилась. Дорода бросил коммуникатор на стол, взял открытую бутылку вина и сделал большой глоток прямо из горлышка. Отвернулся, разглядывая стремительный пейзаж. Снова глотнул. «Очень хотелось кого-нибудь убить». Чикамария выждала пару минут, а затем негромко поинтересовалась. «Жизнь — дерьмо!»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 Он знал, что девушку раздражает смазанный пейзаж, а потому протянул руку и надавил на кнопку, заставив оконный наноэкран потемнеть. Помолчал и спросил. «Зачем ты это рассказала?» «Я догадалась, что у тебя произошло». «И решила поддержать?» «Нет. Решила напомнить, что в этой поганой жизни каждый сам за себя. Окажись, Камила на твоем месте, она бы тоже позаботилась о себе».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 И снова улыбка. И снова немного рубкая. Не скажу, что в приюте было особенно весело, но другого шанса выжить мне и не дали. А теперь голос девушки стал тверже. «Увуду, моя семья, Вим, и ради неё я не задумываясь обману или предам».